9 ноября 1952 года. СССР. Предприятие 3826. Кибернетический театр имени Майи Плесецкой. Две изящных сверкающих золотым блеском кибернетических балерины, похожих друг на друга словно близнецы, синхронно порхали по сцене, совершая сложные балетные па, идеальные батманы и высокие прыжки в полном шпагате. Идеально исполнив балетную программу, стальные близняшки столь же синхронно поклонились зрителям и упорхнули за кулисы. В зале зазвучали бурные овации. «Если бы я заранее не знал, что это роботы», сидящие в первом ряду Штокхаузен аплодировал вместе со всеми, «то сказал бы, что это живые профессиональные балерины в хорошем гриме». «Действительно уникально», — согласилась Филатова. Такой убедительной синхронностью может похвастаться не всякая балетная трупа. «Гениальное программирование», — подхватил Штокхаузен, оборачиваясь к Петрову. «Виктор, это твоя работа?» Идущее представление было приурочено к возвращению с Луны первого советского луннохода. Совместный проект комплексов Королев и Челомей увенчался триумфальным успехом. Советская ракета с лунноходом на борту стартовала 7 ноября в знаменательную для СССР дату. Благополучно прилунилась и выпустила луноход. Луноход прошел по лунной поверхности почти километр. Взял пробы грунта и вышел из строя под действием внешних факторов, неучтённых конструкторами в силу того, что до того момента никто на Луне не бывал. Но гений инженеров предприятия 3826 не подвел и здесь. Автоматика лунохода зафиксировала поломку и успела развернуть солнечные батареи. Сутки луноход накапливал заряд, после чего специалистам Центра управления полетов удалось восстановить с ним связь и наладить управление. Луноход сумел вернуться к ракете и самостоятельно вкатился на борт. Лунный старт прошел успешно и ракета вернулась на Землю. Недавно отстроенный комплекс «Попов» отслеживал ее вплоть до вхождения в атмосферу. И после выпуска парашютов к ракете немедленно устремился один из громадных «Кондоров-4», дежуривших в небе в ожидании спуска. Красавица-ракета, увенчанная гроздями белоснежных и оранжевых парашютных куполов под прицелами телекамер, плавно опустилась на поверхность могучей аэроплатформы и замерла в вертикальном положении, символизируя готовность немедленно устремиться в космос вновь. Очередной триумф предприятия 3826 вышел не только знаковым, но и красивым. Академики Королев и Челомей, на состоявшейся сразу после посадки пресс-конференции, заявили, что в ближайшем будущем их комплексы приступают к совместной программе Буран, призванной разработать многоразовый космический ракетолёт, который будет иметь возможность осуществлять выход на орбиту и последующее приземление самостоятельно без дополнительных ракетоносителей. Вскоре у СССР появится такси на орбиту, провозгласил академик Королёв под бурные аплодисменты журналистов. На следующий день Образцы лунного грунта поступили на исследования в соответствующие комплексы предприятия 3826. И уже к вечеру научный совет во главе с Сеченовым принял решение о создании еще одного направления в рамках глобальной советской космической программы. Комплексы Павлов и Вавилов начинают масштабные исследования в области адаптации растений и животных ко внеземным атмосферам. По поводу совершившегося триумфа советской науки, правительство объявило праздничный день, посвященный научным достижениям и техническому прогрессу. По всей стране проводились научные мероприятия. При библиотеках ученые читали познавательные лекции всем желающим. В вузах проводились физико-математические игры. Сети телевещания демонстрировала научно-фантастические картины. На предприятии 3826 был объявлен концерт театра имени Плесецкой. И Штокхаузен вытащил на представление Петрова с Филатовой. Филатовой представление понравилось. Сразу чувствуется истинный научный дух. Петров, чтобы не опростоволоситься перед ней, делал вид, что тоже в восторге. Однако Штокхаузен знал его слишком хорошо, чтобы не понять, что Виктор чем-то недоволен. Впрочем, на его недовольство что Штокхаузену было глубоко наплевать, ибо сейчас его волновало совсем другое. «Нет, я их не программировал», — ответил Петров. «Это личные роботы Дмитрия Сергеевича. Они появились у него недавно. Он сам ими занимается. Насколько мне удалось выяснить, парни из АПО тоже не касались их ПО. Академик Сеченов сделал все сам. Я не знал, что он еще и программист, каких поискать». Петров говорил с уважением, но в его глазах Штокхаузен видел знакомое выражение. Понятно, Петрова опять гложет мысли о том, что кто-то может быть лучше, чем он сам. Из-за таких где уникумов таланты вроде него постоянно недооценены, потому что им не дают возможности развернуться во всей своей красе. Завистливый болван. И кому завидует? Сечинову? Подумать только». «Каков червяк?» И как только Филатова позволила себе опуститься до любовных отношений с таким идиотом? «Дмитрий Сергеевич!» — с гордостью объяснила Филатова. «Выдающийся ученый и талантливая многогранная личность. Он является ценителем и знатоком балета и программировал этих близняшек через полимеры, а не посредством программ». Она запнулась и перешла на шепот. «Впрочем, говорить об этом в общественном месте не положено». Мы сможем обсудить это позднее, в рабочей обстановке. «Скажите, Михаэль...» — Филатова посмотрела на Штокхаузена. «Где сейчас, Дмитрий Сергеевич? Я ожидала увидеть его на этом концерте». К сожалению, после того, как академика Сеченова назначили министром кибернетической промышленности и торговли, свободного времени у него фактически не осталось. Штокхаузен печально вздохнул. У Дмитрия Сергеевича и так со свободным временем было далеко не роскошно. А теперь он многозначительно развел руками и грустно улыбнулся Филатовой. «Это печально!» — Филатова зааплодировала следующим кибернетическим артистам, появляющимся на театральных подмостках. Но есть и светлая сторона этой медали. Академик Сеченов умеет использовать свое время с величайшей пользой, как никто другой. Его вклад в мировую науку я могу с чистой совестью сравнить с величайшими учеными в истории — уровня Архимеда, Ньютона и Леонардо да Винчи. Его улыбку Филатова проигнорировала, и Штокхаузен виртуозно скрыл разочарование. Он устремил взгляд на сцену и присоединился к аплодисментам Филатовой. С Филатовой Штокхаузен познакомился пару месяцев назад. После того, как Сталин назначил Сеченова министром, времени у академика действительно совсем не осталось, и он произвел ряд кадровых назначений с целью оптимизировать свой рабочий процесс. В частности, Штокхаузен получил должность его первого заместителя, в обязанности которого входили контроль процессов производства роботов и административное управление предприятием 3826. И надо прямо сказать, что лучше Штокхаузена данной должности не соответствовал никто. Чтобы убедиться в этом, не нужно быть гением. Достаточно просто посмотреть на всех остальных, где они и где он, Михаэль фон Штокхаузен. Особой задачей, являющейся сверхсекретной государственной тайной высочайшей важности, которую Великий Сеченов доверил Штокхаузену, Оказалась работа над нейрополимерами и проектом «Коллектив 2.0». До этого момента он даже не знал, что такое существует. И когда стал вхож в «Святая святых», секретные под уровни Академии последствий, сразу же увидел, почему. О работе над нейрополимерами знали всего трое. Сам Сеченов, Филатова и этот неудачник Петров и птенец, который теперь оперился и взлетел, возомнив себя владыкой небес. Даже не сказал ничего ни разу, а ведь они друзья. Раньше-то по каждому поводу бегал к нему за советом. А сейчас гляньте-ка на него, интеллектуальный исполин-самоучка. Самое досадное заключалось в том, что Штокхаузен собственноручно помог ему завоевать сердце Филатовой. Кто бы мог подумать, что она на самом деле столь притягательна, Он считал, что Филатова обычная ученая мышь, каких тут полно. Тем более, что у Петрова с ней все получилось. А тут еще ее фото в личном деле. Филатова оказалась банально нефотогеничной. Когда Штокхаузен увидел ее лично, впервые явившись Сеченовым в сверхсекретный уровень АПО, отвечающий за разработку экосистемы коллектив 2.0, он на секунду потерял дар речи. Какая женщина? Интеллектуалка, напористая, властная, с недвусмысленной фигурой, привлекательная и молодо выглядит, он всегда питал слабость к властным интеллектуалкам. Штокхаузен уже был готов применить к ней все свое обаяние и недюжинный шарм. Как вдруг выясняется, что она не только возлюбленная Петрова, но и отвечает ему взаимностью во всех смыслах этого слова. Из-за этого. Другие мужчины ее не интересуют. Это было крайне неприятно. И вдвойне отрицательно, ибо, как позже выяснилось, именно его советы помогли Петрову завоевать ее сердце. То есть покорить Филатову тем же оружием будет теперь на порядок сложней. Без сомнения, что Штокхаузен умен, нестандартен и оригинален больше, чем 10 Петровых вместе взятых и со временем Филатову упадет в его объятия. Но добиться этого, пока вокруг нее постоянно ошивается Петров, совершенно нереально. Чтобы вовлечь Филатову под свое влияние, сначала необходимо избавить ее от влияния Петрова. Но Петров неукоснительно следует советам, полученным от Штокхаузена ранее, и мельтешит вокруг нее постоянно. Теперь необходимо найти способ, как избавиться от соперника, которого он создал собственными руками. Но Петров словно поумнел и пока не дал ни единого повода. Вот если бы сегодня не Филатова, а он ляпнул в общественном месте про программирование роботов-близняшек напрямую, минуя ПО, это, пожалуй, можно было бы попытаться использовать против него в КГБ. Однако Петров как специально перестал допускать подобные проколы, хотя раньше ими так и сыпал. Придется искать способы, как решить эту проблему. Но Штокхаузену терпения не занимать. А интеллекта и подавно. Способ он найдет. Такая женщина, как Филатова, должна лежать в его постели, а не прозябать в любовных чувствах к какому-то болвану, обремененному вечным комплексом непризнанного гения.